хотя дружескими так и не стали. «Я хотел бы дать вам один совет, доктор Иосиф», — сказал Иоанн. «Как вы знаете, я интересуюсь земельными участками, и когда был в Иудее, воспользовался случаем, чтобы слегка сунуть нос и в ваше хозяйство. Доход с ваших владений под Газарой очень отстает от среднего дохода с таких же поместий.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 Как я уже говорил вам, в Иудее после восстания осталось много свободной земли. Взять хотя бы имение Бер симлай Оно расположено поблизости от Кесарии, недалеко от самаритянской границы. Стало быть, в районе со смешанным населением. Скот не так хорош, как в ваших имениях под Газарой, зато земля превосходная».